Но однажды из чужих краев в польские земли пришли христианские миссионеры. Они стали убеждать людей отречься от старых богов и принять крещение. Миссионеры разорили капище Триглава, сокрушили его идола, отсекли все три его головы. Люди подумали, раз Триглав допустил такое поругание, значит, кончил свою власть и согласились креститься. Лишь жрец Треглава сказал, «Пока я жив, не изменю вере наших отцов». Он продолжал жить при разоренном капище и ухаживать за священным конем. Однако жрец был уже стар и спустя недолгое время умер. Коня продали одному крестьянину. Священный конь великого бога стал послушным помощником земледельца. Тянул плуг, возил зерно и сено. Крестьянин любил коня, заботился о нем, и тот скоро привык к своей новой жизни. Лишь одна привычка сохранилась у него с прежних времен. Он старался не наступать на ветки и палки, которые попадались ему на пути. Три глав — Балтийско-славянское божество. Три его головы символизировали власть над тремя царствами — небом, землей и подземным миром. Священный конь-триглава, исполнявший роль посредника между божеством и людьми, упоминается в сочинениях средневековых западноевропейских авторов. Христианство было введено в Польше в 966 году, чему во многом способствовало прибывшее в Польшу чешское духовенство. Как и в Чехии, христианство в Польше было принято по латинскому обряду. Легенды о Богородице В фольклоре христианских народов часто встречаются рассказы-притчи о Боге, Божьей Матери и святых. Образы священного писания органично включаются в традиционные сказочные сюжеты, становясь близкими и понятными простому человеку. Польский писатель и публицист Мариан Говалевич, собравший и обработавший польские легенды о Богородице, в начале XX века писал Есть темы, которые говорят сами за себя. К таким темам надо отнести легенды о Божьей Матери, издавна создаваемые воображением нашего народа и сохраняемые в заветном ковчеге его от самых старых до новейших времен. Богородица на пшенице Когда безбожный царь Ирод отдал приказ об избиении младенцев, Богородица взяла на руки своего новорожденного сына, младенца Иисуса Христа, и вместе с святым Иосифом бежала подальше от жестокого царя. Ирод послал за ними погоню, но погоня по пути отстала. Миновала Богородица густой лес, вышла на свежевспаханное поле, а в поле крестьянин пшеницу сеет, говорит Богородица. «Бог тебе в помощь, мужичок! Нынче ты пшеницу сеешь, а завтра жать будешь!» Кристианин удивился. «Что такое ты говоришь, милостивая пани? Где это видано, чтобы пшеница за один день созрела?» Тогда Богородица передала младенца Иисуса святому Иосифу, а сама взяла у мужика лукошка с зерном и пошла вдоль борозды. И идет, зерна в борозду бросает, а зерна тут же прорастают. Встает пшеница стеной, зреют тяжелые колоси. Засеяла Богородица все поле. Снова взяла она руки младенца Иисуса и пошла своей дорогой. А тут подоспела погоня. Спрашивают иродовые стражники крестьянина, не проходила ли здесь пани с младенцем и стариком. отвечает, проходила. А давно ли? Да вот когда я пшеницу сеял. Стражники рассердились. — Эка, вспомнил! Это когда ж было? — крестьянин говорит. — А с тех пор здесь ни единой души не было. Так стражники и вернулись к царю Ироду ни с чем. Как Богородица была крестной матерью. Родилась у одного крестьянина дочь, а время было самое страда. Все в поле, никто не хочет идти к новорожденной в крестный Все говорят, недосуг. Тогда крестьянин позвал в крестные к дочке нищих старика и старуху, что просили милостыню у костела.